Двадцать девятое. Четыре барышни в автомобиле. «От известия, что Ксавер Беркут был в зале, у меня по спине пробежала дрожь. «Тумаешь, он заметил, что мы подружились?» — спросила я. «Ведь в начале мюзикла и во время поклонов мы с Миланом держались за руки». «Мы лишь играли свои роли», — ответил Милан. «Это же не значит, что мы и вне репетиций хорошо относимся друг к другу». «Почему-то эти слова меня сильно ранили». В любом случае, Ксавер Беркут должен еще некоторое время верить, что мы практически не общаемся, сказала я. Милан кивнул. Я сейчас соберу вещи и пойду искать родителей. Дядя Ксавер не должен видеть нас вместе. Конечно же, все пошло не по плану. Мы с Миланом быстро переоделись и снова встретились в коридоре, где располагались гримерки. Остальные хористы, похоже, еще были за сценой или в актовом зале, были слышны только негромкие разговоры. Но вдруг... — раздался глубокий голос. «Вот ты где!» Ксавер Беркут быстрыми шагами приблизился к Милану и обнял его. В честь твоего сегодняшнего триумфа едем ужинать в ресторан!» — радостно объявил он. «Твои родители ждут нас в машине. У вас было просто потрясающее выступление!» Сейчас двоюродный дед Милана оказался очень приветливым и смотрел на него с большой любовью. Но в следующую секунду Ксавер заметил меня. «Кто это тут у нас?» — спросил лидер Аваностов. Его лицо моментально помрачнело, от дружелюбия не осталось и следа. Естественно, я испугалась. «Здрасте!» — наконец беспомощно пролепетала я. Милан, как ни в чем не бывало, указал на меня. «Знакомься, дядя Ксавер, это Кая. У нее в мюзикле была главная женская роль». «Да, я видел вас на сцене», — ответил лидер аваностов, и прозвучало это неожиданно грозно. «Ладно, я, пожалуй, пойду. Мама наверняка ищет меня», — тоненьким песклевым голоском пробормотала я. к Беркут, широко расставив ноги, преградил мне путь к единственной двери, ведущей назад в длинный коридор к актовому залу. Его нахмуренные кустистые брови резко контрастировали с коротко стриженными седыми волосами. а серые глаза и голос казались ледяными. «Где хроники?» Вдруг совершенно неожиданно спросил он. «Что?» Я ничего не ответила, но в голове точно в водовороте закружились вопросы. «Почему Ксайвер Беркут спрашивает меня о хрониках?» «Это ведь он забрал их с виллы Аурелии Певчей». Я совсем ничего не понимала, и мне было очень страшно. «Что еще за хроники?» Невозмутимо поинтересовался Милан, но Ксавер не сводя с меня глаз, поднял руку, призывая его к молчанию. «У меня... у меня нет никаких хроник!» — заикаясь, выкрикнула я. Клевер Беркут шагнул ко мне. «Хроники мои! Где ты их прячешь?» Я испуганно вскрикнула, и инстинктивно сжалась. Ксайвер протянул руку и резко дернул висящую у меня на шее серебряную цепочку. Цепочка расстегнулась, и мой бесценный медальон со стуком упал на пол. Я поспешно наклонилась и обеими руками схватила свое сокровище. «Не смейте!» — крикнула я. «Прекратите немедленно!» Вдруг раздался голос господина Берга. Он встал между Ксавером и мной. «Я все равно заполучу твой медальон», — прошипел Ксавер. «Я заберу все медальоны, а те, что уже у меня никогда больше не блеснут в свете солнца». У меня кружилась голова, но я слышала тихий голос Берга. «Ксавер, ты ведь заверил меня, что с детьми-аваностами ничего не случится, что ты, как лидер общины, делаешь все для их защиты». От возникшего напряжения воздух, кажется, начал слабо вибрировать, и я посмотрела на Милана, и он глазами указал на дверь за спиной Ксавера. И я, как одержимая, помчалась к актовому залу. Здесь было уже поспокойнее. Зрители выходили во двор, и я рванулась за ними. В тот же момент меня обхватили мамины руки. «Кая, детка, это было так чудесно!» Зашептала она мне на ухо и обняла крепче. «Я очень тобой горжусь». «Ну надо же!» Она чуть отстранилась и посмотрела на меня. В ее глазах блестели слезы. Ответить я не успела, потому что резкий гудок машины заставил нас обеих вздрогнуть. Кая, Ава!» — окликнули нас с другой стороны школьных ворот. Из открытого окна красного автомобиля со стороны водителя выглядывало круглое лицо Селии. «Сюда! Скорее!» И она указала на дверь зала. На верхней ступеньке лестницы стоял Ксавер Беркут и озирался по сторонам. Его зачесанные назад волосы слегка растрепались, отдельные пряди упали ему на лоб. Мама же не сводила взгляда с пожилой дамы за рулем микроавтобуса. «Сели?» — растерянно пробормотала мама. Я выбежала из ворот, распахнула заднюю дверь и забралась на сиденье. Мама последовала за мной и, пригнувшись, заглянула в машину. «Ава, садись, пожалуйста!» — послышалось пассажирского сиденья. «Аурелия!» — воскликнула я с облегчением. «Как хорошо, что ты тут!» Мама, похоже, была не так рада и не сдвинулась с места. «Мама, пожалуйста, скорее!» — поторопила я и, подвинувшись на одно сиденье, протянула ей руку. Но только низкий голос Ксавера вывел маму из оцепенения. «Надо же! Все четыре барышни в сборе! Это кое-что объясняет!» Презрительно ухмыльнулся он, остановившись за спиной моей мамы. Мама повернулась к нему. «Мне пришлось наклониться и податься чуть вперед, чтобы хоть что-то увидеть». Лицо Ксайвера побелело и от злости стало похоже на гримасу призрака. «Мама!» — снова позвала я. «Давай же!» Наконец, мама среагировала. Сделав шаг назад, она упала на сиденье, подтянула ноги внутрь салона машины и схватилась за ручку дверцы. Ксайвер Беркут, не дав ей захлопнуть дверь, громко спросил. «Может, и хроники сейчас в этом автомобиле? Так, чисто случайно». Все замерли. Никто не издал ни звука. Селия первая обрела голос. О чем это он? Наконец спросила Селия. Почему хроники должны быть у нас? Похоже, это окончательно вывело Беркута из себя, потому что он сердито зашипел на мою маму. У нас был договор, а вас реброкрылая. ты его нарушила, и теперь Артуру придется несладко. «Не говоря уж о вашей дочери». Мама не проронила ни слова. «Селия, жми на газ!» — воскликнула Аурелия, и автомобиль, пронзительно взвизгнув шинами, рванул с места. Последним, что я успела увидеть, отъезжая от школы, был Ксавер Беркут, которого отбросила в сторону открытой дверцей нашей машины. На ходу мама с трудом захлопнула дверь. «Да что здесь происходит?» Тяжело дыша спросила она, пытаясь дрожащими руками пригладить волосы. Аурелия откашлялась и повернулась к нам. «Надо поговорить, Ава, срочно. Произошло много всего, о чем тебе стоит знать». Мама застонала и взяла меня за руку. «Кая, ты знаешь, что ты аваност?» Это было скорее утверждение, чем вопрос. Поначалу я смогла только кивнуть, а потом у меня вырвалось. И ты, Авано, Става Сильбер, Авва Сереброкрылая! Я не могла в это поверить, хотя теперь стали понятны мамины вопросы о покалывании в руках и о барной Берге. Понятен ее страх, когда она увидела Карбина и многое другое. Мама все знала. Да, коротко ответила она и уставилась в окно. В микроавтобусе стало слишком тихо. Во мне все кипело, возможно, от злости или от грусти. Чуть позже, по-прежнему молча, мы остановились на берегу Рейна. «Здесь нам не помешают», — сказала Селия. «Может, мы и предпочитаем не высовываться лишний раз. Но поговорить уж точно не помешает». «Это верно», — подхватила Аурелия, повернулась к нам и одобряющим мне улыбнулась. «Сейчас мы все расскажем твоей маме. Она имеет право знать». Я покачала головой и повернулась к маме. Для начала я хотела бы знать, почему ты не рассказала мне о моей наследственности аваноста. У меня тоже есть права. Я все время казалась себе не такой, как другие дети. Я думала, что я какая-то неправильная, чокнутая. На глаза навернулись слезы, в носу защипала. Мама хотела взять меня за руку, но я ее отдёрнула. Я чувствовала себя преданной. «Кая», — мама вздохнула. Мне нельзя было рассказывать тебе о мире аваностов. Вскоре, после исчезновения твоего отца, ко мне явился к Саверберкут и сказал, что если мы откажемся от жизни аваностов, Артуру и нам с тобой ничего не грозит. Я воскликнула: Но почему ты согласилась? Почему подчинилась ему? Он ведь даже незаконный лидер общины. Он вор, преступник. Я с трудом проглотила вставший в горле ком, чуть помедлив мама ответила. Во-первых, мой медальон был украден, и я не могла больше быть аваностом. А во-вторых, я боялась за Артура. И за тебя, разумеется. Я осталась с тобой совершенно одна. Не знала, где твой отец и что с ним. Новостей от него не было много лет. Я думала только о тебе. И о том, как мне вырастить тебя в безопасности. «А почему мы просто не уехали из города?» — спросила я. «Вместе с папой». Он исчез ночью. Объяснила мама. К тому же Ксайвер поставил еще одно условие. Мы должны остаться в городе. Так он хотел сохранить контроль над нами. Все эти годы я надеялась, что твой отец вернется Тайком, может, ночью, в обличье Аваноста. Но этого так и не случилось. Журчание реки казалось в наступившей тишине неестественно громким. Как же это все было ужасно. Артуру ни в коем случае нельзя было к вам возвращаться. сказала Аурелия. — Ксавер пригрозил ему, что если он появится на этой стороне гор Сильва, вам обеим не поздоровится. Пособники Ксавера день и ночь охраняют границу в горах. Силья закивала, как бы подтверждая слова Аурелии, и сунула в рот шоколадную конфету. — Значит, мой отец жил неподалеку от нас, всего-то на другой стороне гор Сильва. Невероятно. Мы с мамой обе расплакались. «Мы были абсолютно уверены, что Ксавер забрал хроники себе», — сказала Сильвия. «Но если они не у него, то у кого же тогда?» «Возможно, последние годы нас всех кто-то оберегал», — ответила Аурелия, несмотря на весь этот мрак. «Хорошая возможность должна была однажды подвернуться, и когда это случилось...» Хранительница вернула себе хроники, которые когда-то поклялась защищать. Я внезапно, будто проснулась. То есть, если мы ее найдем, то сможем заглянуть в хроники и узнать правила снятия с должности лидера. Я уверена, что вся необходимая информация у хранительницы в Хёлентале. Я взяла маму за руку и крепко ее сжала. а потом рассказала ей, что произошло за последние недели в моей новой жизни.